часа через четыре рыбаки вернулись, встреченные радостными восклицаниями. Рыбы было притащено около двух с половиной пудов, и какой рыбы! Здесь была форель и семга, это было очень кстати, запасы провизии убавлялись с каждым днем, а пополнить их было неоткуда. Все благодарили Ликонцева за изобретательность. И сам командир дивился, но слово свое сдержал, охотно выдал ему бутылку рома. Уха была жирная и вкусная. Часть рыбы была зарыта в снег, сохранившись в лощинах. С этого дня рыбные запасы в природном холодильнике лагеря не выводились. По распоряжению командира начали сооружать второй бот. Опять по сменно над ними ножами матросы выстругивали из бревна мачту. У них уже в этом был кое-какой опыт. На этот раз прочнее и лучше сшили паруса и скрутили из ворсы шкуты. И когда работа подходила к концу, у боцмана вышло столкновение с командиром. Готско уверенным тоном доказывал, что бот в таком виде не годится для дальнего плавания. При сильной волне он может развалиться. Нужно под киль пропустить стальной трос и закрепить его вокруг мачты. Таким образом и бот будет более надёжный, и мачта прочнее будет держаться. Тригубов возражал, что эти меры увеличат трение и убавят ход. Долго спорили, горячились. Боцман всё-таки поступил по-своему. А на следующий день группа матросов в уступе горы копала землянку, но никто из них не мог догадаться, для чего она вдруг потребовалась командиру. Это стало ясно для всех, когда в эту землянку вместо карцера был заключён боцман Готска. У её входа стоял часовой. Арест боцмана на команду произвёл угнетающее впечатление. Вечером у костра машинист Кучеренко, разговаривая с товарищами, возмущался несправедливостью командира. "Ведь вот что обидно, человек дела советов, можно сказать, о жизни своего же начальника заботился, а он на чужой земле под арест его. Ну там, скажем, в Петербурге веками каменные тюрьмы понастроены. Власти мущих понятно подмывает выискивать жильцов за эти решётки. А здесь зачем тюрьму делать?" Ведь и без того мы находимся дальше, чем сам Сахалин, куда Катаржан ссылают. И вообще неизвестно, будем ли мы живы. — Да, нам и так здесь хуже, чем в тюрьме, — проговорил кто-то хмуро. Кучеренко, подумав, добавил, неужели люди нигде и никогда не могут обойтись без тюрьмы? И всего-то нас тут три десятка. А если бы двое остались на острове, значит, опять один для другого устроил бы тюрьму. Прошло две недели с того дня, как расстались с первым ботом. а из России не было никакой помощи и никаких вестей. В лагере всех тревожил вопрос, что с ним случилось. Либо он попал к японцам в плен, либо погиб в море. Командир решил сам испытать счастье и отправиться в рискованный рейс. Он знал, что в боте будет тесно, и все-таки взял с собою 13 матросов. В его расчёты входило, чтобы оставшихся было как можно меньше, иначе на двух остающихся маленьких шлюпках они, если понадобится, не смогут даже перебраться с одного острова на другой. Вечер прошёл в сборах к отплытию. На бот погрузили провизию, анкерок и банки из-под керосина, налитые пресной водой. Запаслись компасом, хронометром, секстантом и биноклем. Кроме того, взяли 4 винтовки и 5 револьверов. Выпущенный на свободу Боцман хлопотал около бота, стараясь так уложить разные предметы, чтобы они не мешали работать крепцам. До поздней ночи в офицерской палатке были слышны возбуждённые голоса. Это спорили между собою командир Тригубов и прапорщик Потапов. Оказалось, Потапов был недоволен командирским предписанием. В нём говорилось, что начальником лагеря на берегу остаётся прапорщик по механической части Зайончковский по старшинству лет. А Потапову вручалось командование на море, как более опытному судоводителю. С раннего утра 22 июня началась посадка на бот. В это время разгорячённый прапорщик Потапов догнал командира на берегу и вручил ему бумагу. Тригубов на ходу молча прочитал её. Сел на бот и оттуда, махая бумагой, резко выкрикивал. — Это вам, прапорщик Потапов, так не пройдет! Ваш возмутительный рапорт я представлю в Петербурге, в главный морской штаб! — Я этого только и хочу! Там нас рассудят! — ответил Потапов и, отвернувшись, зашагал к лагерю. Вслед боту неслись с берега прощальные приветствия, а он, подгоняемый легким ветерком, под парусами направился вдоль острова к югу. Командир надеялся через пролив Фриза пройти в Охотское море. Все 14 соплавателей почувствовали облегчение. Давно уже не было такого весёлого настроения.